Отвечала ему не я, меня вообще там не было. Я следила мысленным взором за призраком туманные очертания которого, наконец, стали приобретать какую-то четкость. Черты его были расплывчаты, цвет лица смутен, разрез глаз и оттенок волос все еще неизвестен. Их все еще надо было разглядеть. Она обладала красотой, которая не умирает и улыбкой, которую нельзя забыть. Где-то все еще звучал ее голос, в чьей-то памяти оставались ее слова. Существовали места, где она бывала, вещи, которых она касалась. Возможно, в шкафах все еще висели ее платья и витал запах ее духов. У меня в спальне под подушкой лежала книга, которую она держала в руках. Я так и видела, как она раскрывает ее на первой чистой странице и, стряхнув перо, пишет с улыбкой «Максу от Ребекки». Наверное, это был день его рождения, и она положила книгу утром среди прочих своих подарков на столике у кровати. Они смеялись вместе, когда он срывал бумагу и тесемку. Возможно, она перегнулась через его плечо, когда он читал надпись «Максу». Она называла его Макс. Имя звучало весело, интимно и легко слетало с языка. Родные могли назвать его Максим, если хотели. Всякие там бабушки, тетки и люди вроде меня, тихие, скучные, слишком молодые, которые не представляли для него интереса. Она выбрала другое, Макс. Это имя принадлежало ей одной. Достаточно взглянуть, как она написала его на титульном листе. Это четкая касая надпись. Перо, чуть не прорвавшее бумагу, символ ее самой, такой твердой, такой уверенной в себе, Сколько раз она, должно быть, писала ему и всякий раз по-разному, в зависимости от настроения, записочки, нацарапанные на клочках бумаги и письма, когда он уезжал далеко, страница за страницей, интимные, с новостями, касавшимися их одних, ее голос, все еще звучавший в доме и в саду, небрежный и привычный, как надпись на книге. А мне велено звать его «Максим». Глава 6. Укладывание вещей, бесконечная предъездная суета, потерянные ключи, ненадписанные ярлыки, папиросная бумага на полу — Как я все это ненавижу! Даже сейчас, когда мне так часто приходится переезжать, когда я все время, как говорится, сижу на чемоданах, даже теперь, когда задвигать ящики и распахивать дверцы платяных шкафов и комодов в отеле или меблированной вилле стало делом привычки, установленным порядком вещей, я не могу отделаться от грусти, от чувства утраты. Здесь, говорю я себе, мы жили, мы были счастливы, Это был наш дом, хотя и ненадолго. Пусть мы провели под этой крышей всего две ночи. Мы оставляем позади частицу самих себя. Не что-то материальное, шпильку на туалетном столике, пустую коробочку от аспирина, платок под подушкой. Нет, то, что невозможно выразить в словах, миг нашей жизни, мысль, настроение. Этот дом дал нам приют. Мы разговаривали, мы любили... В этих стенах то было вчера. Сегодня мы двигаемся дальше, мы больше его не увидим, и сами мы стали другими, изменились, пусть самую малость. Мы не станем прежними. Даже когда мы останавливаемся позавтракать в придорожной гостинице, и я иду в чужую темную комнату вымыть руки, все, и ручка впервые увиденные двери, и отстающие полосами обои, и смешное отреснутое зеркальце над рукомойником, все это на мгновение становится моим, принадлежащим мне. Мы знаем друг друга. Здесь настоящее. Нет ни прошлого, ни будущего. Вот я мою руки, и треснутое зеркальце отражает меня, как бы застывшей во времени. Это я. Этот момент. Сейчас. А затем я открываю дверь и иду в столовую, где он ждет меня, сидя за столиком, и думаю о том, как за этот миг я постарела, сделала еще один шаг к неизвестному концу, предначертанному мне. «Мы улыбаемся, выбираем блюдо, болтаем о том, о сём, но, — говорю я тебе, — я не та, что оставила его пять минут назад, я другая женщина, старше, более зрелая».